Глава шестая Паника начала подступать уже в тот момент, когда Эрик припарковал машину позади корпуса F2 Каролинской больницы. Хотя он не признавался в этом другим, больницу он предпочитал избегать. В своей профессиональной деятельности ему не раз случалось видеть ужасные места убийства. Заниматься окровавленными жертвами преступлений, задерживать психопатов-убийц или поднимать из воды распухшие тела Всё выдерживала его нервная система. А вот посещение больниц давалось ему с большим трудом. И плевать, что это никак не вязалось его имиджем, обнаруживало в нём слабость. Что-то гнетущее чувствовалось во всей обстановке, хотя она должна была внушать надежду. Ведь все работавшие там были настроены помогать другим. Кроме того, мало кого он уважал так же сильно, как сотрудников больниц и медиков вообще, Нигде больше он не встречал такого человеческого сочувствия и такой теплоты, несмотря на стресс, низкие зарплаты и нечеловеческую нагрузку. И все же, когда он направился к входу, его хватило острое чувство дискомфорта. Он неосознанно замедлил шаг. Ему было известно, что в отделениях спасают жизнь, однако его не покидало гнетущее чувство, что он входит в зал ожидания смерти». Хотя он осознавал, что это иррациональное чувство, это нисколько не помогало. Едва в ноздри ударил запах чистящих средств, болезней и дезинфекции. Стерильная обстановка и яркое немилосердное освещение, как в детстве у зубного врача. Едва войдя, он заметил, как дышать стало тяжело. Казалось, в узком коридоре не хватает воздуха. Проклятие! У них что, не работает вентиляция? На лбу выступил пот, Кожа горела, сердце тревожно заколотилось. Эрик попытался применить одну из стратегий, которым обучился. Переместить фокус внимания. Усилием боли вызвал в памяти образ солнечного летнего дня и кружки холодного пива. Получилось так себе. Тогда он остановился возле фонтана с питьевой водой и стал умываться, пытаясь дышать спокойно. Больше он ничего не успел, поскольку рядом распахнулась дверь И раздался громовой голос. «Стоять! Не шевелись! Руки к стене!» Паническая атака мгновенно прошла, едва Эрик увидел могучего полицейского на полной скорости, приближающегося к нему по коридору. Он едва открыл рот, чтобы ответить, когда полицейский подскочил к нему, схватил за плечо и прижал к стене. Он почувствовал, как тот ударом ноги развел его ноги. «Руки к стене!» — я сказал. «Документы!» «Успокойся, мы коллеги!» Эрик Свансон, инспектор криминальной полиции, центральный район. Рослый полицейский, видимо, приготовился к атаке и не понял, о чем говорит Эрик. «Документы!» — прорычал он. Эрик достал из кармана удостоверение, пока полицейский держал его лицом к стене, положив другую руку на кобуру пистолета. Извернувшись, Эрик умудрился вырваться и сунуть свое удостоверение прямо в лицо полицейскому. Подавшись вперед, он отчеканил, брызгая слюной. «Инспектор криминальной полиции Эрик Свэнсон, Центральный район!» Взбитый с толку полицейский отступил на пару шагов. Эрик с раздражением глянул на него. «Я пришел поговорить с тем человеком, которого ты охраняешь». Краснота распространилась по шее лицу рослого полицейского. «А, ага, понял». «Приходится проявлять бдительность. Мне дано строжейшее указание никого не впускать. Ни журналистов, ни близких пострадавшего. Насколько я понял, дело высокой степени риска, учитывая нападение на короля». «На короля? Ты о чем?» — полицейский заморгал. «Ну, я невольно слышал разговор медсестера перестрелке неподалеку от королевского дворца». Он заговорщическим видом понизил голос. «Ну, тут я и сложил два с двумя». «Хорошо, но мне надо побеседовать с пострадавшим. Какая медсестра отвечает за него?» Полицейский толкнул дверь, вошел впереди него и жестом подозвал одну из медсестер. «Вот она». «Но с ним ты поговорить не сможешь, ведь он умер». Эрик почувствовал, как в глазах почернело и с трудом подавил импульсивное желание дать полицейскому пинка под зад. Что за чертовщина? Ведь он в реанимации, на интенсивной терапии. Оттолкнув сторону полицейского, он направился к медсестре. Они стояли у безжизненного тела. Медсестра накрыла лицо простыней. Он умер, не приходя в сознание. Мы провели экстренную операцию. Извлекли пули из руки, шеи и грудной клетки. Пулю в голове оставили. Доктор счёл, что извлекать её сейчас связано с большим риском. Однако умер он не от этого. Эрик посмотрел на неё с удивлением. «А чего же тогда?» «Мы пока не знаем. Но фактическая причина смерти — остановка сердца. Сердце внезапно перестало биться. Хотя состояние после операции было стабильное. Доктор ничего не понимает. Пациент был относительно молод и хорошо тренирован. Организм должен был бы справиться. Эрик оглядел мертвого. Из-под повязки виднелось несколько темных прядей. Лицо было бледное. Темно-красное пятно распространилось вокруг одного глаза Алландера. Кровоизлияние в результате падения или огнестрельной раны. Губы сухие и шершавые. На них застыла неуместная улыбка. Глаза закрыты. Мужчина умер во сне. Элиджи медсестра опустила ему веки. «Кто-нибудь приходил?» — спрашивал его. Она покачала головой. Эрик наклонился ближе к мёртвому, оглядел кожные покровы. Никаких следов того, что кто-то держал его. Никаких следов уколы иглой. Мне понадобится список с фотографиями всех, кто сегодня дежурил, для того чтобы исключить, что кто-то посторонний мог проникнуть в отделение. Попрошу секретаря составить список. Думаю, это быстро. Она улыбнулась ему. Есть свои плюсы в том, что у нас такая нехватка персонала. Не так много народу. Он уже повернулся, чтобы идти, когда она окликнула его. Хотя, подождите, я кое-что вспомнила. Здесь побывал какой-то наркоман. Ему удалось проникнуть в отделение, переодевшись в одежду хирурга, Задним числом одна из сестёр сообразила, что он не из нашего отделения, но к тому моменту он уже убежал с морфином. Поколебавшись, она кивнула на тело, распростёртое на койке. Я нарушила правила. Убежала, услышав сигнал тревоги, оставила его одного в палате, а когда вернулась, бутылочка с морфином пропала. Эрик стоял молча, ощущая, как по спине пробежал холодок. — Ваша коллега, — обратила внимание, — Как выглядел тот наркоман? Она уже сменилась, обратила внимание, что на нем была зеленая одежда, и что он... Эм, немного темнокожий. Эрик стоял и ждал, пока рослый полицейский вертел в руках список с фото, а потом начал сначала, ведя пальцем по всем 14 фотографиям. «Тут нет эракца. Что? Кого?» Иракца в зелёной одежде, который сдал смену и ушёл в тот момент, когда в палате потерпевшего зазвучала сирена. Он сам сказал, что он из Ирака. Полицейский громко рассмеялся. «Уж такое я знаю, как никто. Брат служил в Ливии, Ираке, в миротворческих войсках. У него оттуда масса фоток и видео. Тот парень в зелёном точно из Ирака. Темнокожий, но светлее, чем ты. Извини, если что». Эрик почувствовал, что ему пора. Выйдя из больницы, он жадно вдохнул свежий воздух. «Все сходится», — подумал он. «Мужчина с ближневосточной внешностью, проверить, который не стрелял в пострадавших у банка, а скорее был глазами стрелков на земле, теперь выполнил задание умертвив, выжившего в больнице. Суд медэксперты наверняка найдут на руке Аллендера след укола а в крови следы избыточной дозы морфина. Они ищут как минимум трех злоумышленников, двоих в черном и одного с муглокожего. Очень много зацепок. В парке Кунгстрат Гордон появилась Мария Сёдерлунд на велосипеде. Ее короткие волосы, стриженные под коре, развивались на ветру. Она улыбнулась и мой помахала пальцами, не отпуская руль. «Выглядит она потрясающе», — подумал рикорд Он поспешил засунуть телефон в карман, поскольку только что закончил импровизированную телефонную конференцию с важнейшими участниками расследования — СЭПО, лабораторий и Луизой. «СЭПО. Служба государственной безопасности Швеции». Юнгберг тоже принял участие, а вот Дейрика дозвониться не удалось — Рикард быстрым шагом направился навстречу Марии. Заперев велосипед, Мария обняла Рикарда, а его приятно согрело тепло ее тело. Радость охватила душу, хотя они находились в том месте, где только что застрелили трех человек. Мария смогла приехать очень быстро, хотя было не ее дежурство. Прошло не больше двух часов с того момента, как прозвучали выстрелы. Она скинула рюкзак и достала фотоаппарат. Сверкнул яркий свет, когда она стала проверять мощную вспышку. Пострадавших уже увезли. Несколько свидетелей ещё здесь, но большинство допросили и отправили по домам. «Что вам удалось выяснить?» Он оказал на церковь святого Якоба. По нашей версии, стрелки находились на крыше церкви. Но ни вертолёт ни водная полиция не обнаружили следов. Я поговорила с одним из кинологов, которые только что провели расширенный обыск территории. Похоже, злоумышленники уплыли на лодке или катере от Стрёмборга. Должно быть, пробрались под центральным мостом и причалили под прикрытием кустов, свисающих с каменной набережной. Там следы обрываются, так что они могут находиться где угодно. Думаю, они теперь залегут на дно, в ожидании, пока мы снизим интенсивность поисков. Он повернулся к входу в сеп У тротуара затормозила машина, из нее вышли двое ассистентов Марии в белых комбинезонах. Им предстояло сменить дежурных экспертов-криминалистов. Мария потребовала, чтобы ей дали тех людей, которых она сама выберет. Права на ошибку нет. Рикард кивнул ассистентом и снова обернулся к Марии. Но, по словам свидетелей, вблизи лестницы находился человек в красной шапке, так что могут быть следы. Скажем отпечатки ботинок. Мария натянула защитный комбинезон и одноразовые перчатки. Рядом с ней ассистенты устанавливали ультрафиолетовые лампы, направляя свет на ступени лестницы. Мария повернулась спиной к Рикарду. «Хорошо, сейчас я займусь делом, потом вместе осмотрим церковь». Оставив ее одну, Он направился к церкви, поговорил с полицейскими, стоявшими в оцеплении у церковной лестницы. Похоже, они замерзли. Потом он обошел вокруг церкви, оглядев высокие стены. Должно быть, снайперы проникли в церковь и поднялись на башню. Увидев приближающихся ассистентов Марии, он повернулся и пошел обратно к банку. Мария по-прежнему сидела на корточках внутри ограждения. Он молча наблюдал за ней. В свете мощных прожекторов её фигура отбрасывала длинную тень на фасад банка. На ступенях виднелись тёмные пятна. Мария убрала камеру и сейчас складывала в крошечные пакетики образцы крови. Потом она вдруг остановилась, не сводя глаз с лестницы, и рассеянно положила пакетик с уликами в рюкзак. Достав пинцет, обернулась к рекорду. «Я почти закончила. Осталось одно маленькое дельце». Что-то застряло между ступенями. Он кивнул, она и вправду очень хороша, сосредоточенное выражение лица и волосы со светлой прядкой, падающей на глаза. Хорошо, церковный сторож ждет нас у церкви, но спешки нет. Он отошел в сторону. Мария радовалась, что Рикард наконец понял, как она работает. Ей лучше работается в одиночку или, по крайней мере, в тишине, без лишней болтовни даже если речь идет о случае, над которым она работает. Боковым зрением она отметила, что он повернулся к ней спиной и разговаривает по телефону. Предмет, забившийся между мощными каменными ступенями, был едва различим для глаза. Только крошечные осколки указывали, что-то с большой силой ударилось о камень. Мария осторожно достала пинцетом ружейную пулю, вошедшую клином между ступенями. Наглядев деформированный предмет, имевший длину спичечного коробка, она положила его в пакетик для улик. Что-то удалось обнаружить. Она обернулась. Рикард стоял позади нее. Тут масса отпечатков ног и рук, которые эксперты уже отметили. Но большинство из них, скорее всего, принадлежат сотрудникам, которые вышли из банка. Лаборатория сравнит с отливками следов тех, кого удалось идентифицировать и кто находился на лестнице. Посмотрим, не обнаружатся ли отпечатков, которые оставили не они. Она показала ему пакетик с деформированным металлическим предметом — пуля. Вот единственное конкретное — пуля, ударившая в лестницу. Думаю, калибры и тип соответствуют тем, которые судмедэксперт извлечет из тел погибших. Если работали профессиональные снайперы, то это, возможно, единственная пуля, не попавшая в цель. Или же мы найдем еще пули, когда расширим область поисков. Пули, ударяющиеся отвердые материалы, могут отрекошетить на несколько метров. Можно ли отследить ее по маркировке на донышке? Вряд ли. Это обычный тип патронов для дальней стрельбы. «Гильзы, скорее, сделаны из вольфрама, чем из меди, чтобы выдержать высокие температуры, возникающие при трении». Она покрутила пакетик с пулей. «7,63 миллиметра или 5,56 на чёрном рынке таких моря. Или если у кого есть связи среди военных. Ну, я посмотрю завтра повнимательнее, тогда увидим». рекорд взял пакетик, Оглядел пулю и вернул обратно, потом поднял глаза и обвел взглядом крыши домов. «Думаю, продолжения не будет. Перед тем, как ты приехала, я беседовал с Луизой из СЭПО. Похоже, дело сделано. Жертвы мертвы, независимо от того, охотились ли на этих конкретных людей, или же злоумышленники стреляли на Абум по представителям банка, чтобы донести свое послание». Задание, похоже, выполнено. Кто-нибудь взял на себя ответственность? Это террористы? Рикард покачал головой. Нет, с МИ никто не обращался, так что не похоже на символическое действие, признанное привлечь внимание к какому-либо политическому вопросу. Рикард разглядывал церковь святого Якоба, к которой они приближались. Или на нечто религиозное, по крайней мере, Сапо, Пока не удалось найти никаких связей, но Юнгбергу с помощью начальника службы безопасности банка удалось идентифицировать пострадавших. Погибших зовут Маркус Денейден и Мартин Гренфорс. Им 37 и 39 лет, оба из Стокгольма, третий человек такого же возраста, Юханес Аллендер, находится в Каролинской больнице. Юнгбергу удалось еще что-нибудь выяснить. Конкретной угрозы банку нет, но все пострадавшие работали в одном отделе. Мария изумлённо взглянула на него. Но тогда это точно не случайное совпадение. Но ни одна террористическая группа не угрожала конкретно им. Во всяком случае, наше контактное лицо в банке СЭП ничего такого не знает, судя по словам Юнгберга. А СЭПО не располагает информацией о повышении угроз в отношении этого банка. Он задумчиво посмотрел на девушку. «Ну, я с тобой согласен. Вероятно, то, что они из одного отдела, имеет значение». Но что это может означать? Если снайперы целились в определенных людей, значит, они не ставили своей целью посеять страх, отстреливая на обум банковских служащих. Или же трем коллегам просто не повезло, и они вышли вместе в неподходящий момент? Он нетерпеливо похрустел пальцами. Лаборатория обнаружила коротенький отрывок видео, запечатлевший двух людей в черном на улице Фредсгаттен. С 16.33 до 16.34. Это могут быть те, кто вышел из церкви. Однако их не зарегистрировала ни одна другая камера наблюдения. Вероятнее всего, они уплыли на лодке от Стрюмберга. Вы связали семьями погибших? Контактами с родственниками занимается Юнгберг. Он позвонил родителям погибших и сообщил о смерти, а завтра встретиться с ними лично. Но он или спутниц жизни, похоже, нет. Наверное, следовало бы поговорить с коллегами погибших. Кстати, им обеспечена защита. Вдруг тот решил поубивать всех из этого отдела. Мужчин уже идентифицировали и отпустили. Ещё до того, как мы выяснили, что они коллеги погибших. Но Эрик обещал организовать наружное наблюдение по их адресам. А завтра мы пригласили их для первого допроса. Никто из них не произнес ни слова, когда они вошли в тень под деревьями парка. Летом кунг — весьма романтичное место, где влюбленные парочки сидят за столиками в кафе вокруг статуи Карла XII. Беззаботные влюбленные видят только друг друга, не обращая внимания на тень, милитаристского короля, стоявшего с вытянутой рукой предупреждающего об опасности со стороны русских. В углу парка столпились вокруг своих машин полицейские, на этот раз беда пришла с другой стороны. Рикард покосился на Марию, казалось, на нее навалились напряжение и усталость. Рикард подавил в себе желание обнять ее за плечи, это скорее возымело бы противоположный эффект сейчас, когда ее мысли заняты совсем другим. Её взгляд был устремлён на башню церкви, возвышавшейся перед ними. «Как у тебя вообще?» — спросил он. «В последнее время очень много всего. И на работе, и в семье. Мама переехала в дом престарелых. Она всё больше теряет ориентацию. А с другой стороны, очень трудно найти такое место, которое вызывало бы доверие. Ты наверняка читал в газетах о скандале «Scare for me». Мне потребовалось потратить массу времени, чтобы проверить ее дом престарелых и убедиться, что все обещанное действительно делается. Но теперь все наладилось. Поначалу наладилось. Она жила в Сульгордене от шведской церкви, но несколько месяцев назад искупила «Care for me» и превратила в гигантский комплекс. С тех пор все пошло наперекосяк. Сотрудники стараются изо всех сил, но на них возложены огромные обязанности по экономии и постоянно появляются новые люди из рекрутинговой компании. Почему ты не переведешь ее? Куда? Всем, что есть поблизости, теперь владеет КФОМИ, а мама хочет оставаться в том районе, который хорошо знает. Они миновали черный силуэт чайного домика, ни одного торговца наркотиками в пределах видимости. Торговля, обычно проходившая под прикрытием самшитовой изгороди, после нападения на СЭП, вероятно, срочно перебазировалась в другое место. рекорд почувствовал руку Марии на своем плече. «Но я рада, что мы встретились». Она подняла глаза, разглядывая купол башни. поле которую я нашла, выпущены из снайперской винтовки. «Так что твоя версия по поводу снайперов на крыше вполне разумна. Посмотрим, что скажут эксперты по баллистике по поводу угла в свете того, что обнаружат судмедэксперты. Зайдем внутрь. Мария кивнула одному из своих ассистентов, стоявшему на коленях у огороженной церковной лестницы. Что-нибудь нашел? Ассистент покачал головой. Только брызги крови, вероятно, от пострадавшего полицейского. Осторожно обойдя ассистента, они взялись за массивную церковную дверь. И в ту же секунду лысый человек распахнул ее изнутри. Мария инстинктивно попятилась, когда он шагнул ей навстречу. Он выглядел как смерть из седьмой печати. Седьмая печать — знаменитый фильм шведского режиссера Ингмара Бергмана. Я уже занервничал, что вы не придете. Долю секунды ей казалось, что это реплика из фильма, но тут мужчина протянул ей руку. Эскель Нюберг. Я церковный сторож марии пришлось взять тебя в руки чтобы не рассмеяться в этой гротескной ситуации низкий глухой голос разросшиеся липы с растопыренными ветками при свете фасадного освещения отбрасывающие на стены церкви причудливые тени похожие на скелеты грязно-коричневые горы снега образовавшие вокруг здания временный крепостной вал где же притаился насфирату Но «Сферату» или «Симфония страха» — классический немецкий немой фильм ужасов. Рикард кивнул сторожу. «Хорошо, что вы смогли остаться и дождаться нас». За спиной у них раздались голоса и смех из длинной очереди, выстроившейся перед кафе опера. «Нам нужно подняться на самый верх, на башню. Много времени это не займет». Вопросов Эскель не задавал. Он уже догадался, в чём дело. «Никаких проблем. У меня со временем всё в порядке. Я ночую в церкви». Мария успела представить себе мужчину, лежащего в открытом гробу, когда он сам догадался, что его слова требуют пояснений. «Тут есть дежурная комнатка. Сам я вдовец, много времени провожу на работе. Дети давно выросли, живут отдельно. Сами знаете». Вслед за ним Они вошли в здание церкви. Казалось, с ними вошли ноябрьские сумерки. Мужчина зажег свечу и подвел их к массивной деревянной двери, достав ключ совершенно средневекового вида. Поковыряв им замке, мужчина вытащил его и с удивленным лицом обернулся к ним. Дверь не заперта. Так не должно быть. За дверью виднелась крутая лестница, уходившая вверх. Попросив сторожа остаться внизу, они поднялись на башню. Едва ступив в открытое пространство под куполом, они сразу заметили, что здесь кто-то побывал. Мария посветила карманным фонариком. Здесь было тесновато, однако достаточно места, чтобы два взрослых человека могли лежать рядом. В слое грязи на полу отчетливо виднелись отпечатки ног и локтей. Силуэты тел. Мария и Рикард посмотрели вверх. Над ними висел мощный каменный купол, опирающийся на четыре колонны. Мария натянула новые защитные перчатки, достала фотоаппарат и положила линейку рядом со следами в грязи. По прошествии нескольких минут она обернулась к Рикарду. Здесь лежали два человека. Один рослый, второй невысокий. Вероятно, они целились через просветы в ограждении. Уж не знаю, как они смогли найти нужный угол для выстрела учитывая все деревья, которые заслоняют обзор. Она опустилась на колени и направила свет карманного фонарика через отверстие в каменном ограждении. Мощный поток света разрезал воздух. Они заметили ее одновременно. Прямую линию огня, проходящую прямо сквозь кроны лип. Словно землемер прошел со своим нивелиром или снайпер с оптическим прицелом направлял по телефону действия того, кто подстригал деревья. Верхние ветки были аккуратно острежены, как по линейке, хотя свет фонарика не дотягивался до конца. Сомнений не оставалось. Эта линия обеспечивает прекрасный обзор лестницы банка СЭП. «Подержи, пожалуйста, фонарик». Он светил ей, пока она документировала ниточки и отпечатки, Потом остановилась и подобрала пинцетом предмет, закатившийся под каменное ограждение. Мы точно обнаружили верное место. Она поднесла к свету пластмассовую гельзу Это вставка, чтобы заполнить трубку до нужного диаметра для патронов меньшего калибра. Благодаря этой штуке и пулям мы скоро определим вид оружия. Рикард кивнул и попытался посмотреть в сторону банка СЭП. Однако моросящий дождь окутал весь парк, Функстрат Гордон, серым мутным туманом. На освещенном мосту Стрёмбрум словно муравьи двигались зад-вперед патрульные полицейские, плотно запахнувшись в свои мундиры. Под аркой моста у их ног тревожно пенилась вода. Рикард проверил свой телефон, никто не звонил. Ни Эрик, ни Юнберг, ни кто-либо из начальников подразделений, перекрывших дороги. Преступники бесследно исчезли. Мария жестом показала ему, что заканчивает осмотр тесного помещения под куполом башни. Вернувшись к дверце, она достала дактилоскопическую кисть, Рикард отступил в угол. Мария опустила пышную кисточку в смесь сажи и магнита, встряхнула ее так, что черный дождь излишнего порошка просыпался на землю и провела по ручке и поверхности дверцы. Ничего не найдя, Она повторила процедуру, плотнее провела кистью по металлу, а затем покачала головой. Ничего. В кармане у Риккорда завибрировало. Он отвернулся, заговорил приглушенно, чтобы не мешать Марии работать. Она почти закончила, когда он отключил разговор и повернулся к ней. Звонил Эрик. Он едет из королинской больницы. Кто-то убил пострадавшего из банка СЭП. Прикончил его уже в отделении смертельной дозы морфина медэксперты выехали туда». Мария внимательно посмотрел на него. «Значит, убийцы действительно охотились именно на этих людей?» Он мрачно кивнул. Один из убийц пробрался в больницу, чтобы завершить задание. Позаботился о том, чтобы все трое умерли. Трое мужчин из одного отдела. Не похоже на теракт. Раз охотились за конкретными людьми, Значит, убийцы не стремились напасть на банк как символ чего бы то ни было. И она была права. Согласен. Если бы за нападением стояли фанаты из ЭГЭ, им было бы всё равно, кого именно застрелить. У Рикарда болели глаза. Текст на мониторе расплывался перед ним. Он откинулся на спинку стула в своём кабинете. В животе громко урчало «Так больше нельзя». Он отодвинул чашку с остывшим кофе. Кофеин уже не оказывал желаемого действия. Эрика и Юнберга он отправил домой, когда они начали засыпать за компьютерами. Мария занята в лаборатории. Достав телефон, он неуклюже потыкал в кнопки и отправил эсамаскулин. Операция вошла в новую стадию. Интенсивность первых часов улеглась. Разыскиваемые либо покинули Стокгольм, либо где-то спрятались. действие полиции по-прежнему координировал Патрик Энглаум. На Рикарда была возложена ответственность за следствие. Беатриса и другие, дежурившие в ночь, приняли эстафету, продолжая анализ данных, пока рекорд не вернется завтра утром. Пока они проверяли и резюмировали свидетельские показания, обменивались текущей информацией с полицейскими, дежурящими на месте, дожидаясь нового анализа ситуации от СЭПО. Шея затекла, спина ныла. Он должен сделать перерыв. Ему 45 Он уже не в состоянии работать круглосуточно. Организм начинает возражать. Где бы он ни находился, телефон у него всегда включен. Если понадобится, его всегда найдут. Протерев глаза, он пролистал последние добавления экспертов. Последняя проверка. Они не нашли новых видеозаписей, запечатлевших двух мужчин в черном. Зато лабораторию удалось локализовать на одной из записей камер в Конгстрат-Гордоне человека в кепке. Затем этот человек появился на видео в метро Сант-Эрикс-План. Позднее тот же человек оказался зарегистрирован камерами таксопарка «Такси-курир», когда его подвозили в Каролинскую больницу. рекорд посмотрел короткие записи. Лица мужчины ни на одной из них не было видно только надвинутый на глаза козырёк с логотипом Найки. Рикард попытался увеличить изображение, но получил лишь чёрную тень, лишённой очертаний. Он кликнул на последний клип, снова та же кепка, входящая через главный вход в королинскую больницу. И, наконец, спина мужчины, когда он 10 минут спустя покинул отделение реанимации и расставил в темноте. Ни одна камера поблизости не зарегистрировала его, Рорд переслал материалы биатрис и эн хотя одежда мужчины мало что давала